Астма и аллергия Астмой принято называть состояние человека, когда ему вдруг, внезапно, начинает не хватать воздуха до такой степени, что он начинает задыхаться. Каждый год тысячи людей умирают от удушья, вызванного астмой. Иногда приступы астмы сопровождаются сухим кашлем при каждом вдохе. Кроме того, в этом состоянии всегда наблюдаются хрипы при выдохе, несмотря на отсутствие явной инфекции в легких. Астмой страдают более 17 миллионов американцев, большинство из которых дети. Я убежден в том, что астма и аллергия – это отчаянные крики организма, нуждающегося в воде. Они указывают на его обезвоживание оповещают о продолжающейся дегенерации, которая влечет за собой прочие осложнения и может привести к преждевременной смерти. На основании проведенных исследований я могу с уверенностью сказать, что в арсенале организма есть несколько сигналов тревоги, которые указывают на жажду, но истолковываются неправильно. Нам необходимо научиться правильно на них реагировать, Все, что вам нужно сделать, чтобы избавиться от некоторых проблем со здоровьем, это пить воду вместо других жидкостей. Вопрос. Причем тут астма? Ответ. Астма и аллергия – болезненные состояния, для лечения которых в настоящее время применяют главным образом разные антигистаминные препараты. Это наиболее яркие проявления сильного обезвоживания тела. Гистамин ⁇ один из важнейших нейротрансмиттеров, главный регулятор механизма жажды, отдающий команду увеличить потребление воды. Кроме того, он отвечает за систему рационирования запасов воды в пораженном обезвоживанием теле. Гистамин ⁇ самый замечательный элемент из всех участников процесса борьбы с обезвоживанием. При обезвоживании выработка гистамина и его активность возрастает настолько, что позволяет телу выдавать предупредительные сигналы жажды и сообщать о запуске программы рационирования воды. Повышенное высвобождение гистамина в легких вызывает спазмы бронхиол, заставляя их сокращаться. Такое естественное спазматическое воздействие гистамина на мелкие бронхи, И это часть программы удержания воды, испаряющейся в процессе дыхания. При обезвоживании легочная ткань становится чрезвычайно ранимой. У легочных альвеол очень тонкие стенки, и для того, чтобы все время поддерживать их во влажном состоянии, необходима вода. Постоянное движение воздуха через легкие испаряет воду, содержащуюся в клетках, выстилающих альвеолы. Обезвоживание автоматически снижает количество воды в этих тканях и причиняет им такой ущерб, что объем воздушного потока значительно снижается. В сущности, такому перекрытию воздушного потока в легких у астматиков есть разумное объяснение. Гистамин отвечает за снижение объемов воздуха, проходящего через легкие. Он вызывает сокращение бронхиол, соединяющихся с альвеолами. Кроме того, гистамин стимулирует выработку дополнительного количества густой и вязкой слизи, которая частично закупоривает бронхиолы и защищает их стенки. Все эти действия гистамина в условиях обезвоживания имеют целью защитить уязвимые пропускные каналы организма, которые находятся в непосредственном контакте с атмосферным воздухом и могут легко пересохнуть, если их не защитить. Мы продолжим рассказ о гистамине в разделе о нейротрансмиттерах в главе 10.